Августин думал об отце. Воспоминания текли чередой. Он же сохранял неподвижность и наблюдал, как осы покидают гнездо и разлетаются в разные стороны. Какая-то из них быть может, попадёт в радиаторную решётку большегрузного автомобиля и вместе с ним проникнет через КПП под защитный купол главного корпуса. Какой-то, возможно, поймает Борис Деп. Августин не делал ещё от того, что не знал толком, что нужно будет делать с Комати, когда он его найдёт. Ведь заполучив его после долгих трудов, он должен будет войти в систему, разрушителем которой этот Комати является. Зачем? Для чего? Что будет делать одиночка Августин, когда и если защита главного корпуса рухнет как карточный домик? Он не настолько наивен, чтобы полагать, что вооружённые бойцы охраны станут совершенно беспомощными липовыми чурками сразу после того, как Камати отрубит систему защиты. Размышления Августина могли бы продолжаться долго, если бы одна из ос не села на его шею. Он машинально прихлопнул её, не вполне отдавая отчёт в своих действиях. Оса, разумеется, ответила как положено, жалом. Боль вышвырнула Августина из ступора бесплодных размышлений. Неподалёку от дуба он сложил из хвои и хвороста костерок. Поджёг его, подбросил дровишек покрупнее. Затем он отыскал подходящую палку. С пятнадцатой попытки ему удалось сбить гнездо на землю. Теперь оставалось выкурить ос. Он насадил гнездо на палку и бросил в костёр. Осенний дом горел удивительно долго. Разозлённые осы кружили вокруг. Разрушителя Августин заработал не как не меньше пяти укусов. К счастью, атакующих было не так уж много. Большинство полосатых агрессоров покинуло гнездо ещё до начала осиного судного дня. Отбиваясь от осов, Густин раздывал огонь, не забывая подкармливать костерок топливом. Наконец, всё, что могло гореть, сгорело. Августин с трудом дождался, пока остынет пепел. Он собрал его на огромный лист толпуха и стал внимательно всматриваться в остатки крохотного пожарища. Кроме прочих достоинств, в камате, выполненный в виде стандартного информационного кристалла размером со спичечную головку, имел одно весьма важное для Августина. Он был термоустойчив. Для того, чтобы уничтожить информацию, необходимо было поднять её температуру до 2500° по Цельсию и поддерживать её минимум в течение часа. На такое костероков Августина, конечно, способен не был. Камать остался целый и невредим. Вот он среди истлевших сосновых угольков. Часть 5. Ну что, вы, Ксенюшка, что вы раздался за её спиной до боли знакомый голос. Мягкий, кратчивый, услужливый голос генерала Воронова. С каких это пор полковник вы позволяете себе неуставные формы обращения с Езвило Шилнова, заодно понижая Воронова сразу на три ступени служебной лестницы. Прошу меня простить, и генерал-майор Шилнова без тени иронии сказал Воронов. Я позволил себе лишнее. Двое в чёрных масках удалились, оставив генераллет ДБ завершить дела наедине. Ксюша проводила бойцов взглядом, в котором читались растерянность и недовырство. Простите, как вы сказали? Ксюша беззастенчиво рассматривала чистенькую форму воронова, сшитую в ателье Удашкина третьего, и мысленно сравнивала её со своей измазанной кровью, потом и копотью джинсовой парой. Классическая коллизия: тыловая крыса из отдела снабжения и боевой генерал. Генерал Я сказал генерал-майор, и я не оговорился, как панутом начал Воронов. Судя по всему, эту речь он отрепетировал ещё несколько часов назад и теперь упивался своим красноречием. Руководство департамента решило произвести внеочередное повышение вас в звании, приняв во внимание ваши заслуги в нейтрализации террористической организации Снарк. Это был ваш триумф, Ксения. Хорош триумф, мрачно заметил генерал-майор. То, что я остыл здесь в живых чистая случайность. Если это вы называете триумфом, тогда, пожалуйста, Иксеня артистично отбросила прядь с лба. В нашей работе нет случайности, мягко заметил Ворнов. Неужели вы полагаете, что я позволил бы погибнуть такому блестящему оперативному работнику, как вы? Что же, до вашего триумфа. Ворнов сделал эффектную паузу. Именно благодаря проявленному вами профессионализму мы смогли вычислить опасного преступника Локи и его команду. Именно благодаря вашей оперативности, а также тому, что пока вы находились в ВР, ваши пальцы были помечены высокомолекулярным запахом, мы смогли найти террористов прямо в их логове. Логове на колёсах, вставил Ксюша. Да-да, именно на колёсах. Генерал Воронов не заметил иронии, обращенной против его риторических талантов. Так что главной персоной в сегодняшней операции стали именно вы, дорогая моя Ксения. Ксюша молчала. «Жив ли Августин? Кто такая эта сучка Рут, которую якобы всегда любил ее непутевый любовник?» — спрашивала она себя, слушая в полуха патетическую болтовню Воронову. «Была ли она рада повышению?» «Скорее да, чем нет. В конце концов террористы никогда не внушали ей». Особых симпатий. Часть 6. Августин держал жука на ладони. Солнце взошло, и теперь Августин был склонен смотреть на вещи с оптимизмом. Он нашёл предмет над местонахождением, которого сушил себе мозги весь Интерпол. Сушил, если верить Локи, не один год. Его отец всё-таки очень остроумный парень. Он обвёл вокруг пальца Вин. Он обманул Интерпол. Он сделал всё для того, чтобы созданной им игрушке досталось его сыну. и больше никому. Вот о чём с гордостью думал Августин, хотя и не знал, что делать с этим страшным даром. Он у меня и этим всё сказано, отрезал Августин и закурил. Инфокристалл был настолько мал, что доверить его карману он не решился. Ни сумки, ни футляра, ни ларчика с бархатной выстилкой у Августина при себе не было. Поэтому он открыл рот и сунул кристалл туда, где ещё недавно находилась пломба в дупло зуба. Если каким-то идиотам вздумается меня обыскать, пусть трудится. Успокоил себя Августин и, окончив 15-минутный перекур на луне природы, пошел туда, где, по его мнению, должен был находиться замаскированный под куст мотоцикл «Хонда». Он не успел пройти и полкилометра, как на тропинку позади него вылетела газовая граната. Бесшумно приземлившись на траву за спиной Августина, она выпустила из себя оговоренные проектными характеристиками кубометры газа «Сирень». Августин так и не понял, что произошло. Он был настолько окрылён успехом, что потерял бдительность. Первые глотки воздуха заставили его лёгкие сжаться от болезненного спазма. Голова закружилась, глаза заволокло яично-жёлтой пеленой. Августин упал и забился в конвульсиях. К счастью, всё закончилось очень быстро. Создатели сирении не были садистами. Долгом мучить людей не в традициях честных химиков, работающих на благо России, на благо народа.